Глава четырнадцатая. Наживца. Почему-то эта мысль вызвала во мне взрыв здорового такого хохота. А потом минутку тотального серьеза в режиме столбняк. Нет, вообще-то это совсем не смешно. Но после некропыток в раздевалке моя психика отказывалась нормально реагировать на подобные умозаключения. Конечно, я не была уверена, но... Что, если я права, и он действительно флиртовал? Зачем магистру тратить время на расходный материал будущей войны? Зачем пытаться расположить адептку курса смертников к себе? Вывод напрашивался только один. Магистру необходимо было отвлечь мое внимание. Ну, не верю я, что понравилось ему. Это в сказках для маленьких бедных девочек, В героиню, чья судьба полна несчастий, влюбляется красавчик-лорд, у которого в жизни тоже случился кризис, или какой-нибудь злой рок покарал его, оставив без магии. Да-да, прямо как в нашем случае. И он вдруг смог рассмотреть в служанке-гувернантке-дурнушке или просто немой безродной девице ту самую, что в будущем составит его счастье. Бла-бла-бла. Только ленивый не читал всех этих сказочных историй, которые со временем из детских книг переместились в женские романы, добавив в свой сюжет пару пикантных моментов с превращениями в монстров по ночам и прочую ванильную чушь. Ага, только изнеженные столичные штучки, никогда не видевшие монстров из хаоса, могут вообразить, что хвост обитателя Нижнего мира – Появляющиеся у героя в моменты серьезных эмоциональных переживаний, это очень горячо и пикантно. Короче, в симпатии Равена я верю еще меньше, чем в возможность перевоспитания некроманта. А еще это постоянное желание магистра перевести тему, когда разговор заходит об обитателе башни. Тут два предположения. То ли он считает себя виновным случившимся, а значит, затворник – его друг, которого магистр вынужден был обезвредить. То ли магистр до сих пор не может смириться с потерей магии и остро реагирует на все упоминания о том случае. К слову, в первом варианте он должен прекрасно помнить о личности затворника. Как итог всего мысленного потока, а не магистр ли Равен побывал в нашей башне этим утром? Я даже остановилась на полпути, ужасаясь наглости собственного предположения. Сейчас я никто, чтобы бросаться подобными обвинениями, тем более в адрес члена знатного рода. Меня не то что не послушают. Скорее обвинят в том, что это я сама прокляла мага в башне, и неважно, что на тот момент, мне было около семи лет. Но в любом случае теория требовала проверки. А это значило что нашего утреннего гостя мы будем ловить на живца. Я быстро пересекла территорию Академии, поприветствовала нового защитника на входе и вошла в черную башню. Сейчас главное – не показать никому своих подозрений, существовать в том же режиме и наблюдать. Так что стирка. На данный момент это первоочередное. Все спокойно? Спросила мимоходом у мелкой, проходя в свою спальню. «Никаких нападений, даже попыток проникновения», покачала головой Нани, удобно расположившись в кресле с какой-то книгой. «Пузачо готовит ужин». «Отлично», — отозвалась я уже из комнаты, а затем целый час своей жизни потратила на самое бессмысленное при наличии в башне мага воды занятие. А после быстрого ужина Дала задание братьям проследить за седоволосым магистром, а Пузачо – разбудить меня через пару часов. Естественно, с исполнителями общалась без свидетелей. И быстро нырнула в кровать. Заснуть оказалось трудно. Мимо моей спальни то и дело кто-то проходил. Грок громко ругался в гостиной. Тата что-то не менее громко ему отвечала. Пузачо гремел кастрюлями, Короче, дурдом. Но наш дурдом. Привычный. Неподозрительный. Я заставила мозг отключиться от внешних раздражителей и буквально силой погрузила себя в легкий транс, а затем и в глубокий сон. Открыла глаза в своей спальне и уставилась на голубоглазого воина в черной форме. «Любопытно. Ты действительно сумасшедший?» Или это очередной слух о тебе, распущенный для того, чтобы увести людей от правды?» Приподнялась на локтях, не отрывая глаз от мага, а затем отползла к спинке кровати и притянула к груди коленки. «Молчишь. А ведь ты сейчас спишь где-то на четвертом этаже. Да, маг-искажатель?» Тот ничего не ответил. Смотрел на меня своими голубыми глазищами и... «Да-да», молчал. «Не хочешь проводить меня к своему телу?» Ответ был ожидаем, точнее, его отсутствие. Но я-то в курсе, что кое-что изменилось. Правда, кто бы сказал, что именно. Но раз башню посетили незваные гости, значит, это изменение стало заметным для тех, кто знает. Я осторожно спустила ноги с кровати и поднялась также осторожно подошла к Голубоглазому, протянула ему руку. Все в порядке», — сказала понятия, не имея, к кому конкретно обращаюсь, к себе или к нему, и сама потянулась к его руке. Голубоглазый маг принял мою ладонь и немного сжал ее. Выражение его лица в этот момент было таким умилительным, а он разглядывал сплетение наших рук, как ребенок разглядывает что-то доселе ему незнакомое, что я не удержалась и фыркнула. Затворник резко поднял на меня взгляд, а я... вот... хаос... изумленно выдохнула, наконец обнаружив то, что давно должно было броситься в глаза. А именно, удивительное сходство между двумя мужчинами. И как я раньше не замечала, что они с Леоном... Невероятно похожи. Только некромант по сравнению с затворником башни был скорее женского телосложения. Ха, не зря я ему сегодня про слабый пол намекнула. Но разрез глаз и цвет волос... «Вы что, родственники?» — нахмурившись спросила у затворника. «Хотя какой он затворник?» «Ясно ведь, что не сам он себя сюда загнал. Тут, оказывается, магистр Равен постарался». В очередной раз, не дождавшись ответа, я двинулась вперед к двери своей спальни. Только он сам и сможет ответить мне на все вопросы, но лишь тогда, когда лишится этого странного проклятия. А до тех пор бессмысленно гадать. До лестницы на второй этаж мы добрались без проблем. Однако подняться наверх маг по какой-то причине отказался. «Что?» «Ты не хочешь туда идти?» Ощутив давление на своей руке, спросила я, остановившись перед лестницей. О, как было бы просто, если бы я смогла добраться до его реального тела во сне. Но хаос мне свидетелем, я и не ждала такой удачи. Выходит, была права. Это невозможно. Так, другие глупые варианты. А как насчет прогулки за пределы башни? Спросила не без азарта и потащила моего голубоглазого к входной двери. Ха! Давление на руке вновь дало понять, что и тут мимо. Нам не выйти. Должно быть, это какой-то своеобразный блок на его сознании. «Любопытное на тебе проклятие, мой голубоглазый друг», — протянула я задумчиво. «Так, нужен какой-то банальный ход, такой, до которого нормальный человек...» Не додумается. Как с этим дурацким одеялом? «Думай, Кайра, думай», — прикусив губу, произнесла я вслух. Опустила взгляд на наши соединенные руки. «Да, если я смогу выпустить его из башни, это будет уже невозможно». Осознание такой простой истины вдруг ударило по мне, как молот по наковальне. Я нахмурилась, чуть сжимая его ладонь, провела подушечкой большого пальца по теплой коже, задумалась. Желание найти выход из башни начало медленно сходить на нет. Посмотрела на наши соединенные руки, отчего-то стесняясь смотреть темноволосому воину в глаза. «Освободить тебя я всегда успею», сказала, словно пытаясь таким образом договориться с собственной совестью. «Могу же я ненадолго оставить тебя...» Для себя. Переговоры с совестью явно провалились. Но, возможно, он единственный, кого я смогу ощутить за всю свою жизнь. Те случаи, когда меня трогали без спроса, по незнанию провоцируя открытие врат в Нижний мир, не считаются. И пусть это только сон, но его ладонь я ощущаю как в реальности. Да, должна признаться что в этот момент я действительно захотела, чтобы Голубоглазый оказался каким-нибудь лютым преступником или сумасшедшим гением, кое-как запертым в проклятой башне. Но даже учитывая все свои порочные желания, я не могла забыть о возможности получения выгоды в случае, если маг окажется невиновным. А потому... Ну и что же мне делать с тобой, друг любезный? Я тяжко вздохнула, прикрывая глаза. И вдруг ощутила чужую ладонь на своей щеке. Резко распахнула свои очи и удивленно уставилась на голубоглазого, осторожно трогающего пальцами мою скулу. И делающего это с таким напряженно озабоченным выражением лица, что я нервно фыркнула. И вновь взгляд голубых глаз взирает на меня в немом вопросе. «Ты что, изучаешь меня?» – недоверчиво спросила я. «Эй!» «Эй!» – hey. повторил он без интонаций, продолжая трогать меня за лицо. Шок. Попытка осознать, что происходит. Так это и есть то самое изменение после того, как я сняла с него хламиду. Он вдруг понял, что мы с ним... ну, ни одной крови но определенно состоим из одинаковых материалов. Кожа, кости, мышцы, сухожилия. Надеюсь, в своем милом любопытстве, он ограничится только кожей. Я нервно усмехнулась. А тем временем голубоглазый воин перестал изучать мои скулы и посвятил все свое внимание моему рту, воспроизводящему звуки. И первое, что я ощутила, ненадолго отключившись от действительности в попытке осознать происходящее, это как его теплый палец осторожно нажимает на мои губы, словно проверяя их на мягкость. «Что?» – я изумленно посмотрела на затворника. «Что?» – повторил он, сосредоточенно глядя на мой рот и проводя пальцем по его линии. «Я плохой человек». Ничем иным мое желание не останавливать его я объяснить не могу. Но то, что я чувствовала сейчас, было не просто неожиданным. То, что сейчас происходило, было за гранью возможного. Сложно объяснить тем, для кого прикосновение — обыденная реальность. Но в этот момент голубоглазый воин для меня стал вровень с Создателем Вселенной. Проще говоря, Я впала в реальный ступор. «Мастер! Мастер!» – откуда-то из глубины зазвучал голос Пузачо. «Мастер!» Меня начали трясти за плечо, и я удивилась этому не меньше, чем мой темноволосый друг. «Мастер!» – медленно повторил он за Пузачо. Моё изумление уже граничило с безумием. Он что, не мог выбрать другого слова для повторения? «Мастер!» — вновь раздался голос сына пекаря, сотрясая стены башни. «И на кой черт я просила его разбудить меня через два часа? Что, не могла попросить разбудить через три?» Закрыла глаза, пытаясь унять внутреннее раздражение. А когда открыла... «Пузачо, я тебя сейчас прибить готова!» Процедила сквозь плотно сомкнутые зубы. «За что, мастер?» Искренне удивился парень. «Лучше вставайте быстрее. Тут у нас такое происходит!» Я слетела с кровати, побежала к двери, пересекла коридор, вышла в гостиную и замерла. Как и Пузачо за моей спиной. «Но минуту назад здесь все летало!» Пузачу удивленно смотрел туда же, куда и я. А именно, на остальных членов нашего курса стоявших посреди гостиной со сложенными на груди руками. «Прости, Позачо, пришлось обмануть тебя, чтобы ты пошел будить нашу коварную старосту». Тата фыркнула, подтверждая, кто обманул доверчивого сына пекаря. «И что все это значит?» Я перевела взгляд с нее на Грога, смотревшего на меня с ухмылкой. «Ты знаешь, этот вопрос тебе должны задавать мы», ответила Тата. «Если ты думала, что твои манипуляции с братьями и шепотки с Позачу останутся незамеченными, то ты хренового о нас мнения. Ты отправила близнецов следить за магистром Равеном». «Да. И сейчас стою и недоумеваю, почему они здесь», процедила я, глядя на братьев. «Потому что я отправилась вслед за ними». Воровка села на подлокотник кресла. «А когда мы поняли, что карниз у окна не вмещает троих... Пришлось договариваться. «Любопытно, как вы это делали, учитывая, что они сегодня не могут разговаривать?» Я прожгла братьев недовольным взглядом. «Но слушать-то они умеют. И кивать!» Тата вновь фыркнула. «Кайра, ты общаешься с хозяином башни!» Неожиданно для всех выпалила Нани. Гостиную наполнила тишина. «От тебя я такого не ожидала». Призналась я честно, когда первый шок прошел. «Это опасно. Из-за этого в башню пробрались посторонние», — уверенно произнесла Нани. «Ты должна рассказать нам всем, что происходит». «Я не спрашиваю вас, чем вы занимаетесь, когда у вас свободное время, и надеялась, что ко мне и моим делам отнесутся с таким же пониманием», — ответила Суха. «У тебя хорошо подвешен язык», — хмыкнул Грок. Но наши дела не приводят чужих в то место, где мы вынуждены жить. А твои приводят. Я молча смотрела на него. Конечно, он прав. Они все правы. Но голубоглазый – это только моя проблема. И не потому, что я застолбила его для себя, а потому, что он приходит во снах лишь ко мне. Ко мне, не к ним. Я могу сказать лишь одно – «То, что я делаю, принесет выгоду всем нам», – произнесла как можно ровнее. «И как с этим делом связан магистр Равен?» – спросила Тата. «Ты следила за ним? Его поведение изменилось за последние два часа?» – задала я свой вопрос. «Ничего странного не происходило, если ты об этом. Через его комнату сейчас проходит целая вереница старшекурсников. Что-то по поводу курсовой работы». Так что он безвылазно сидит за своим столом и никуда не отлучается, ответила воровка. Выходит, у меня не получилось. Никто к нам не пришел, несмотря на то, что голубоглазый воин совершенно точно скинул с себя еще часть проклятия. Или я ошиблась в своих предположениях, и следить нужно было за кем-то другим. Что-то не так, староста, оскалился Грок. Ну да. Уж кому-кому, а ему очень нравится все происходящее. «Поясни, что ты делаешь с затворником?» Не обращая внимания на реплику Лысого, потребовала Нани. «Я чувствую изменения в башне, и это определенно твоя работа». Не говорить, не объяснять не хотелось. Вряд ли меня здесь поддержат». «Ты хочешь освободить его?» – добила меня Нани, отвечая на свой же вопрос. «Чего?» Тата мгновенно вскочила. «Ты долбанулась головой, староста!» Мягким и угрожающим голосом поинтересовался Грок. «Он не опасен для нас!» выдавила я, кое-как борясь с раздражением на мелкую. «Она что, поставила себе цель сместить меня?» «Естественно, что с такой подачей правды мало кто будет слушать мои доводы». Она же всем видом показывает, как не одобряет мое решение. Мелкая застранка в данный момент лишает меня сторонников, целенаправленно. «Хорошо!» — крикнула я, перекрывая общий гомон. «Я отвечу на ваши вопросы, но для этого придется меня выслушать, а не орать во весь голос». Я одарила Тату недружелюбным взглядом. «А еще придется обдумать то, что я скажу» а не сидеть и лелеять мечту занять мое место, наплевав на факты». Подарила аналогичный взгляд Грогу. «И еще я бы попросила откинуть личное и задуматься, с чего бы я стала подвергать себя опасности, ведь во снах я напрямую контактирую с хозяином башни, в то время как вы все мирно дрыхнете в своих кроватках», сказала, едва сдерживая рычание в голосе и глядя на Нани. «Мастер», — я обернулась к Пузачу. «То, что заперто там, наверху, — это зло», — произнес он. «С чего ты взял, Позачо?» «Доброе существо не может дарить такие сны», — негромко ответил он и выбежал из башни. «Ему снится не то же самое, что всем нам?» — удивленно спросила Тата. Им он сказал, что ему тоже снится его стихия. Мне он сказал, что ему вообще ничего не снится с тех пор, как он покинул дом. Так что же происходит с милым Пузачо, когда наступает ночь? Ладно, стоит выяснить это в ближайшее же время. А сейчас... До того, как ты начнешь излагать свою историю... Воровка неожиданно встала передо мной. Я тоже должна кое-что сказать. Наверное, тебе и в голову не пришло, что кто-то, кроме тебя заинтересуется хозяином нашей башни. Тем не менее, я тоже начала копать и узнала пару любопытных моментов. К примеру, в тот год, 10 лет назад, пропало около 15 человек, известных лордов и даже членов Кабинета Министров. А также сменился ректор Академии. Что стало с предыдущим, неизвестно, но ходит слух, что его просто убили. «А господин Агарес...» Нынешний глава Академии отказывался вступать в эту должность и желал остаться на своей прежней должности декана. Так вот, все эти события тем или иным образом связывают с магом из башни. Не находишь ситуацию занятной? Она склонила голову на бок, не отрывая от меня глаз. Все это дико смахивает на прием с заложниками и чуть ли не на государственный переворот. «А если учесть, что маг наш был нереально силен, у него наверняка были проблемы с психикой». «С чего ты это взяла?» – перебила я, чувствуя, как быстро начинает стучать сердце. «Да брось. Этот намек магистра Равена пропустил разве что глухой», – фыркнула воровка. «Я добавлю к твоей истории», – вмешалась Нани. «Я тоже не сидела сложа руки и выяснила, что на территории Академии живет один человек, которого не подвергали заклятию со стиранием памяти. Правда, попасть к нему нереально. «Что?» – недоверчиво переспросила я. «Да, этот старик и десять лет назад уже кое-как передвигался. Потому его и пожалели. Ведь такое серьезное заклятие спокойно могло его добить. Так вот, сейчас он уже просто лежит, без движения. Но он все еще может говорить». Так вот, когда я отыскала его в корпусе целителей, а там у него целое крыло, старик был в Академии чуть ли не с момента ее создания и спросила о событиях десятилетней давности. Единственное, что он произнес, было «Гнев Императора». «Гнев Императора?» – нахмурился Грок. «Да. Вначале я подумала, что это меня ждет гнев Императора. Мне ведь пришлось вырубить весь его обслуживающий персонал. Нани пожала худым плечиком, а Грук усмехнулся, глядя на Милку с одобрением. «Но потом до меня дошло. Это единственная фраза, которую старик повторяет. И, похоже, повторяет уже на протяжении многих лет». Я задумалась, покусывая губу. «Почему эта фраза мне кажется знакомой? Почему?» «Так что те события, что происходили десять лет назад...» «Были напрямую связаны с императором», — сделала вывод Нани. «А теперь попробуй убеди меня, что, освободив мага из башни, ты как-то поможешь нашему курсу. И добавь пару слов про выгоду, которую мы все с этого получим». Хотелось дать ей подзатыльник, но я сдержалась. Конечно, в моей теории было слишком много белых пятен, если не проплешин. Но я опиралась на свою интуицию». И она говорила мне, что мага в башне оклеветали, что его прокляли не за заговор против короны, а... я даже не знала, как это объяснить. За то, что он кому-то мешал? Ну не может такой голубоглазый красавчик быть мировым злом. «Чего молчишь, староста?» — хмыкнул Грок. «Я...» И в этот момент мы все почувствовали это. «Это невозможно!» — хмурясь произнесла Нани, глядя на входную дверь. «Кто-то открыл портал на территорию Черной башни?» Последующие события опровергли нашу теорию о страхе перед проклятой землей. Ведь в стены башни врезались, по крайней мере, два огненных шара. «На нас напали?» — изумленно прошептала Тата. «А я?» Единственное, о чем я могла подумать, ну, наконец-то, я поймала его, поймала на живца. Осталось только обезвредить нападающего и представить ректору в качестве улики. «Нам нужно схватить нашего гостя!» – с азартной улыбкой выкрикнула я, метнувшись к прихожей. «С чего бы это?» – все еще не понимая, что происходит, спросила Тата. Они пришли сюда из-за тебя и твоих манипуляций с затворником. Если это правосудие, то почему нам не предъявили обвинение?» Продолжая улыбаться, но уже в 32 зуба, спросила я в ответ. Затем подняла руку вверх, показывая братьям, чтоб кинули мне эскриму, оставленную в спальне. Через пару секунд я уже стояла, прижавшись спиной к стене, с тренировочной палкой, направленной в пол. Рядом со мной стояли тата игрок. Нани спускалась на Лиане через заднее окно, а братья, выпрыгнув из окон своей спальни, наверняка обходили нашего врага с тыла. Насчет три открываю, шепнула тата, приготовившись использовать на двери силу ветра. Когда мы втроем выскочили на улицу, первый огненный шар отразила я отбив его заряженной скримой. Вторую атаку «Магией воды» отбил Грок, вовремя среагировав на опасность. Третья атака была сметена ветром. А потом мы стояли и наблюдали, как на внутренней территории двора открываются порталы. Один за одним.